строится на иной основе. Ребенку с высоким чувством собственного достоинства незачем лгать, притворяться, бояться наказаний. Если он получил плохую оценку, он знает, что его дома, конечно, за нее не похвалят, но и никто не станет отчитывать, оскорблять. Он легко и просто расскажет, как и за что получил плохую оценку, потому что в доме принято рассказывать и о неудачах. Он поступит так, как поступает отец или мать, у которых тоже случаются неприятности. Такой ребенок не падает духом, когда случаются неудачи. Он переживает, как всякий, с кем приключаются неприятности. Но эти переживания не выбивают его из колеи. Он не сомневается в своей способности найти выход из затруднительного положения. Он берется за дело не торопясь. точно рассчитывает свое время. Он даже в трудных ситуациях готов помочь другим. Высокое чувство собственного достоинства как раз и проявляется в этой широте и щедрости души. Если слабый срывает зло на других, когда ему тяжело, то сильный и благородный человек бережнее и внимательнее к другим в минуты своего горя, своих неудач. Держится он со всеми на равных, и среди тех, кто намного младше его, поэтому его любят совсем маленькие дети, и среди тех, кто намного старше, что и означает подлинное уважение к ним. Он готов помочь и младшему, и старшему, прислушивается даже к тем советам, которые явно ему не по душе, точно задумываясь, что ж, существует и такая точка зрения. А почему? Вечер. Если нет у ребенка прекрасных, уютных вечеров, вечеров с теплыми бликами настольной лампы, с негромкими задушевными голосами, снежной музыкой, с разговорами о событиях дня, то такой ребенок многое теряет. А такое воспитание во многом проигрывает. Что главное в вечере? Интимная сторона. Усталость после 12 часов деятельности, уроки, общение, труд у ребенка и у нас, семейные заботы, работа, приготовление к завтрашнему дню. Время с 7 часов вечера до 10, три часа сокровенных переживаний, открытий, встреч, получасовая прогулка на воздухе с отцом, с братом или с матерью. Это было бы прекрасно. Во время прогулки можно разобраться во многом и ответить на вопросы дочери. Почему Галя заплакала, когда учительница заподозрила ее в обмане? Почему мальчишки такие вредные и лезут, и пристают, и не отделаешься от них? Почему Наполеон такой недобрый, а его многие боготворили? Почему у Лобачевского параллельные прямые пересекаются? И этих «почему»? Так много. Итак, одно из звеньев идеальной модели – прогулка с ребенком. А потом ваш ребенок занят интересным делом. Возможно, он дописывает пейзаж, возможно, разучивает этюд, возможно, решает предложенную задачку, которую никто не решил на Олимпиаде. И глаза его светятся, и лицо горит, и вы не решаетесь его отвлечь. А вы сидите и читаете интересную книгу, и вам спокойно, и вы радуетесь, что ребенок вовремя закончил свои занятия, помог вам в чем-то, принес подушки, постелил постель. Вы успеваете еще поговорить о завтрашнем дне, о том, кто чем займется с утра. Вы на несколько секунд задерживаетесь у постели ребенка, гладите его по голове, возможно, целуете. Средняя модель. — А ну-ка покажи, как ты сделал арифметику, — спрашивает отец. — Так, опять очень плохо написал. — Что тебе еще осталось сделать? — Еще географию и стихотворение не выучил. — Когда же ты будешь учить? — Сейчас. Проходит двадцать минут. Отец и мать смотрят телевизор. Ребенок останавливается в дверях, потом потихоньку садится на диван рядом с отцом. Отец вспоминает, что сын до сих пор не сел за уроки. Когда же ты будешь уроки учить?